Глава 12. Валерий Степанович, его секретарша, немолодая, строгая дама в лёгком платье, застёгнутом до подбородка, смотрела на него вопросительно с некоторой долей беспокойства. "Да-да, Лили Андреевна, слушаю вас", сучковав встряхнулся. "К вам посетитель, утверждает, что из полиции". "Утверждает? А как на самом деле? Если верить его удостоверению, то он в самом деле полицейский?" В чине подполковника доложила секретарша, но цели визита он не назвал, поэтому я не пустила его без доклада. Сучков подавил улыбку. Он обожал и уважал свою секретаршу: деловая, умная, строгая, инициативу не проявляет там, где не требуется. Это то, что ему нужно. Когда он открыл вакансию секретаря, то на собеседование повалили длинноногие красотки с дипломами и без мозгов. Многие из них компьютера могли пользоваться только для соцсетей. Все остальные программы, о которых упоминал Сучков, вызывали у них искреннее изумление. Да ладно. Ах, ну ладно из них. Это реально существует? Поэтому из всего длинноного и губастого планктона он выбрал сорокалетнюю женщину с опытом работы, у которой совершенно отсутствовала привычка демонстрировать в улыбке свои великолепные зубы. Она не улыбалась на работе. Сучков сомневался, что она это делала даже дома. С первых часов она навела порядок в документах, потом организовала свою и его работу по такому плотному графику, что Сучков не доумевал, как это всё ухитряется успевать. Однажды он даже размечтался о том, чтобы наладить с Лилией Андреевной некие отношения помимо работы. Но потом узнал, что она ухаживает за больной матерью и остыл. Ему хватило хлопот со своей Долгие годы его мать болела. Он был при ней смертельно устал и пообещал себе никогда больше на себя не взваливать никакой заботы. Мать да, это святое, но остальные пусть катятся к чёрту. Вот если Лили Андреевна когда-нибудь станет свободной, то он может ещё и позволить себе за ней приударить, а пока это не так, свободен он. Цели визита не назвал подполковник задумчиво произнёс Сучкоф и повелительно махнул рукой. "Пусть войдёт". Секретарша кивнула, пошла к двери. Узкая спина, узкая талия, узкие бёдра, стройные ноги. Она хорошо выглядела. И да, когда-нибудь он предпримет попытку. Лучшей подруги ему не найти. Все остальные либо просто дуры, либо алчные дуры. Дверь закрылась за Лилией Андреевной и снова открылась, впуская подполковника. Сучков прошёлся по нему оценивающим взглядом. Выше среднего роста, спортивный, чёрные густые волосы, давно не стригся, подумал Сучков, но ему очень идёт. Удивительные синие глаза с чёрными ресницами, будто накрашены. Красивый мужик, подвёл черту Валерий. Чего в полицию занесло? Ему в кино сниматься, женщин радовать. Подполковник Степанов Представился красавчик, разворачивая удостоверение на уровне гласучково. Егор Викторович Сучков, Валерий Степанович. Но ну да вы уже, видимо, прошли на двери. Он подарил визитёру осторожную улыбку. Присаживайтесь. Тут уселся напротив, в торца стола для совещаний, глаза в глаза. Хорошая позиция, оценил Валера. Не придётся головой крутить, что неудобно и отвлекает. Умный мужик, умный, красивый. И чего его в полицию понесло с такими показателями? Чем могу помочь? Сучков сложил на столе руки, сцепив пальцы замком. Вам знаком номер телефона? Степанов продиктовал номер, который Сучков знал наизусть, но счел за благо пока в этом не признаваться. А должен быть знаком? Это номер телефона вашей покойной матери, с которой, по сведениям, вы были очень близки. Вот если бы он сказал по слухам... Валера бы усмехнулся и посоветовал не верить сплетням, но подполковник выдал посведеньям, и это всё меняло. Стало быть, сведения уже собрали, опросил соседей, возможных и коллег, хотя последние ни о чём таком пока не намекали даже, но и соседей достаточно, особенно того хмырячья дверь на против материной. Как же он достал? Так достал, что хоть заявление пиши на него. Они давно вообще на фирму явился и начал о нём справки наводить. Охранники, конечно же, доложили Сучкову. Он узнал его на записях с камер и даже хотел было предъявить, но потом передумал. Пусть чудо в перьях думает, что умнее всех. "Какой вы, говорите, номер?" Сучков взял свой телефон, сделал вид, что ищет номер матери, и закивал, когда подполковник зачитал номер вторично. В самом деле, это мамин номер. А он свёл брови и сделал взгляд недоуменным. А в чём собственно дело? Скажите, Валерий Степанович, вы кому-нибудь отдавали сим-карту? Уклонился от прямого ответа Степанов. И если да, то кому? Сим-карту с маминного телефона? Его руки расцепившись нервно прошлись над столом. Пальцы тронули бумаги, письменный прибор из дорогого камня сдвинули ноутбук к краю стола. Я не помню, беспомощно признался Сучков. Честно, не помню, когда её не стало, всё закрутилось: хлопоты, хлопоты, хлопоты. Я один. Спасибо Лилия Андреевна помогла, а так не знал бы, с чего начинать. Это ваша секретарша? Да. А давайте спросим у неё. вкратчего предложил молодой подполковник с лицом красивого артиста. "Давайте". Нехотя согласился Сучков и вызвал её нажатием одной клавиши. Лилия Андреевна выслушав задумалась. Со стороны могло показаться, что она пытается вспомнить, но Егор предполагал, что она просто размышляет, как правильно надо ответить. "В последний раз телефон вашей матери я видела на каноне поминак в её комнате. нашёлся у неё единственно верный ответ. Потом было столько народу не до телефона, и больше я его не видела. Спасибо, тепло поблагодарил её Сучков, давая понять, что она правильно сделала. Вот видите, Егор Викторович, всё обстоит именно так. Степанов с минуту рассматривал Сучков и вдруг спросил: "Где вы были неделю назад в вечернее время, с 5 часов и до 10?" Что за вопрос? Возмущённо вскинулся Сучков и сразу почувствовал, как спину обдало холодом. Вы что? Что это вообще такое? На каком основании? На том самом основании, что с этого номера несколько раз звонили одной пожилой женщине, представляясь её покойным сыном, вымогали у неё деньги, а потом и вовсе убили, пояснил подполковник Степанов. Сучковы его вид показался равнодушным и пустым. Он был уверен, что услышит сейчас коронную фразу всех полицейских. Собирайтесь, должен был сейчас произнести этот красавчик и добавить: вы подозреваетесь в совершении того-то и того-то, и еще имеете право хранить молчание. Когда вы говорите, он принялся листать перекидной календарь. Ага, вот, записано: встреча в шестнадцать тридцать в конференц-зале с заказчиком из Новосибирска. Там у нас, знаете, небольшое недоразумение возникло. Встреча состоялась. А как же? И продлилось 3 1/2 часа, то есть до 8:00 вечера. В этом вы можете удостовериться, просмотрев записи с камер наблюдения. Мы пришли к консенсусу, подписали договор и решили отметить это дело в ресторане. Отметили с кислой миной поинтересовался Степанов. А как же, ещё более эмоционально воскликнул Сучков. До 10:00 и просидели. Потом я повёз его в аэропорт. Не всегда так бывает, чтобы я сам развозил и всё такое, но клиент уж больно важный. Он смотрел на полицейского с вызовом и облегчением, но ледяной пот всё ещё морозил спину. А алиби у вас есть? Подвёл черту под его словами подполковник Степанов. И куда подевалась сим-карта с телефона вашей покойной матери, вы не знаете? Сучков медленно качнул головой. И у вас даже нет предположений, в чьи руки она могла попасть, кто тот мерзавец, доводивший до сумасшествия бедную пожилую женщину, почему он её убил. На последнем слове Сучков вздрогнул и поёжился. Ситуация была приотвратительной. Он не виноват, как будто, но всё же чувствовал себя причастным и сказать ничего не мог, и смолчать опасно. И всё же нашёл в себе силы выдавить: "Нет, У меня нет никаких предположений, товарищ подполковник. Извините. За полицейским закрылась дверь уже 10 минут назад, а он всё продолжал сидеть, не двигаясь. Наконец его рука дотянулась до телефона внутренней связи и нажала нужную кнопку. День добрый, Иван Семёнович. Это Валера. Нет-нет, с делами полный порядок. И у меня как будто тоже, но только что был полицейский. Тот самый, да. задавал вопросы о телефоне моей матери, и мне это кажется опасным. Вдруг вдруг он придёт ещё раз и будет настойчивее. Что мне тогда ему говорить? Я понимаю, да, но вдруг кто-то знает, что телефон забрали себе вы?